Глава шестая. Алина. Он хлещет меня ремнем, куда попадет, потому что я сопротивляюсь и уворачиваюсь. Больно. Ремень словно жарит хлесткими раскаленными ударами. Но я молчу, да боли закусывая щеки изнутри. «Опозорила меня! Дрянь такая!» — кричит меня отец, глотая воздух. Распаляясь еще больше, попадая ремнем по плечу, спине, руке, Меня трясет от боли, но я молчу, зажмуриваясь. Надо бы попросить его остановиться, попросить меня простить. Но в горле стоит ком. Не могу вымолвить и слова. Что молчишь? Что ты вытворила? Вырядилась как шлюха. Папа никогда не трогал меня и пальцем. Даже голос не повышал. Мне всегда хватало его строгого взгляда. Но я никогда и не делала ничего ему наперекор. Я не хочу плакать. На очередном ударе слезы сами по себе брызжут из глаз, заливая щеки. Отец останавливается, отшвыривая ремень на пол, а меня начинает трясти. Кожа горит и пульсирует. Но я дрожу, словно в комнате резко похолодало, ничего не видя слез. Отец садится на мою кровать, упираясь локтями в колени и, закрывая лицо руками, тяжело дышит. Утирая слезы, хочу остановиться, но не могу. Истерика накатывает, мне хочется кричать, и я рыдаю в голос. Скажи спасибо, что Эмин не отказался от тебя. Любой другой бы побрезговал такой женщиной. Эмин оказывается святой, а я дрянь. Они все делают во благо, а я только позорю. Так откажитесь от меня. Выкиньте из своей жизни. Отец глубоко вздыхает, потирая лицо. «Да чего ты довела меня, дочь?» Спрашивает, поднимая на меня голову. Бледный, дышит прерывисто, словно ему плохо. Я пытаюсь ответить, но не могу. Из горла вырываются только рыдания. «Что-то мне нехорошо», — выдыхает отец. Пытается встать с кровати, но садится назад, немного заваливаясь на бок. «Мама!» — воплю во все горло. «Мама!» Отец хватается за сердце и глотает воздух. Бледнеет еще больше. «Пап!» — подлетаю к нему, не зная, что делать. У него и раньше поднималось давление, но так плохо не было никогда. Мама влетает в комнату, сначала кидает взгляд на меня, а потом на отца. «Аслан!» подлетает к отцу. «Что, сердце?» «На грудь сильно давит, дышать нечем», отвечает отец. «Что стоишь?» кричит на меня мама. В «Скорую вызывай и аптечку неси!» велит мне, расстегивая отцу верхние пуговицы на рубашке. Хватаю телефон, Срываюсь с места, набираю скорую и выбегаю за аптечкой. Кризис миновал. Отцу лучше, он отдыхает в комнате. Врачи констатировали большой скачок давления на фоне эмоционального стресса. Посоветовали отцу меньше волноваться и обратиться к врачу за дальнейшим лечением. Мама рядом с ним, а я в своей комнате. Собираю рюкзак, закидывая в него только все самое необходимое: сменное белье, немного одежды, документы. Заглядываю в зеркало. Лицо опухшее от слез, глаза красные, места ударов отцовским ремнем саднят. Но это все не так больно, как разочароваться в родителях, или разочароваться в себе от того, что не оправдало их надежды. Натягиваю толстовку, Надеваю купюшон, хватаю рюкзак и выхожу из комнаты. На цепочках крадусь мимо родительской спальни, спускаясь вниз и также тихо покидаю дом. Бегу на задний двор и выхожу через небольшие ворота. Не знаю, куда я бегу и что меня там ждет, но остаться и ждать своей участи, как загнанная овца, не могу. Отхожу подальше от нашего дома и вызываю такси. В кармане есть немного денег. Мне хватает, чтобы добраться до центра и снять в банкомате наличные. Не так много, но на первое время хватит. Я не граблю родителей. Я просто ухожу. Сажусь за столик в бистро, расположенное в торговом центре. Заказываю себе чай и звоню Диме. Вздрагиваю от каждого нового гудка. Но ответа не получаю. Отпиваю чай, пытаясь сообразить, что делать дальше. Я все таки глупая. Права была, мама. Куда я бегу? Меня никто не ждет. Димка прав. Нужно было все спланировать. Набираю еще раз Диму. Но телефон уже отключен. На глазах снова выступают слезы. Запиваю их горячим чаем и пишу Диме сообщение. И я сбежала. Ценная информация. Что он должен с ней сделать? Дура. На эмоциях натворила дел. Открываю интернет. Ищу квартиру на сутки. Скоро ночь, а я, по сути, одна на улице. Прошло уже много времени, но родители мне не звонят. Скорее всего, они еще не обнаружили, что меня нет. Чувствую себя плохо, словно заболела. Тело ноет, голова тяжелая и постоянно давит на виски. Слабость такая, что хочется лечь, клонит в сон. Но спать мне негде. Квартиру нахожу довольно быстро на специальном проверенном сайте. Связываюсь с арендодателем, вношу аванс, снова беру такси и еду по адресу. «Вот», — пожилой мужчина окидывает небольшую студию руками, показывая мне обстановку. «Если все устраивает, оплачиваете полную сумму за сутки». Киваю, вынимая деньги. «А можно завтра, если что, продлить еще на сутки?» «Да, конечно, только заранее предупредите» паспорт мне покажите». «Зачем?» «Как зачем?» «Я вам, девушка, квартиру оставляю с мебелью и техникой». Вынимаю паспорт и отдаю мужчине. Он долго его изучает, а затем переписывает мои данные себе в блокнот. «Приятного отдыха!» Оставляет мне ключи и визитку. «Вот тут мои контакты, если что». Выдыхаю, когда мужчина, наконец, оставляет меня одну. Запираюсь на замок, скидываю толстовку и сразу иду в душ. Раздеваюсь, рассматривая себя в зеркале. На спине, плечах и руке красные полосы от папиного ремня. Уже не больно. Больше болит голова и клонит в сон. Моюсь простой водой, и здесь нет ни шампуня, ни мыла. Заворачиваюсь в полотенце. Ужасно давит на виски. Настолько сильно, что тянет скулы. Роюсь в рюкзаке, находя таблетки от головы. Выпиваю пару штук, беру телефон и ложусь в кровать. Постель немного влажная и пахнет, словно ее стирали в затхлой воде. Дома мама стирает белье с кондиционером и просит помощницу по хозяйству идеально ее отглаживать. Но это уже не мой дом. И, наверное, никогда им не был. Чувствую себя больной, разбитой, никому не нужной. Накрывает безнадёгой и обречённостью. Снова набираю Диму, но его телефон по-прежнему отключен. Открываю приложение. Мое сообщение не прочитано, хотя он был на сайте 20 минут назад. Сглатываю, прячу телефон под подушку. Я настолько больная и вымотана, что у меня нет сил даже анализировать. Закрываю глаза и проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что слышу звук открывающегося замка. Сажусь на кровати, кутаясь в одеяло. Жутко. За окном светает. Точно помню, что закрывалась на замок. Сердце уходит в пятки, кажется, вообще прекращая стучать. В комнату входят двое мужчин. Одного из них я знаю. Это папин заместитель, помощник и правая рука. Сглатываю. Я вчера так и легла спать голая, укутанная в полотенце. Позади них хозяин квартиры мнётся на пороге. Папин помощник осматривает меня и подносит к уху телефон. «Да, Аслан, мы её нашли. Это она», — отвечает он отцу, несколько минут слушает и скидывает звонок. «Собирайся, Алина, я отвезу тебя домой», — спокойно сообщает он мне. Стягиваю на себя одеяло плотнее и мотаю головой. Твой отец приказал привести тебя насильно, если ты не захочешь». Я не хочу тебя трогать, но буду вынужден. Поэтому собирайся. Мы выйдем на кухню, оденься. Кивает он мне, и мужчины удаляются. И меня снова накрывает обреченностью, словно посадили на цепь. Куда бы я ни бежала, цепь все равно натянется и вернет меня назад. И я, как беспомощная овца, не могу предотвратить свою собственную казнь. И никто не поможет.